Глава 4. Пока госпожа Ирен проводила странные манипуляции с Лордом, Питер напряжённо всматривался в её действия. Кто знает, вдруг да поможет. Вдруг да не станет Лорд орать и швыряться чем ни попадя. Питеру исполнилось уже двенадцать. Он был взрослый и точно знал, как ему повезло попасть к Лорду Берету в услужение. Сам он, второй сын Безземельного рыцаря. Всего и имущество у семьи: дом каменный да огород здоровый. С того и живут. В неурожайный год голодом сидят, мясо только в празднике. А в посты вообще овсянка на воде. Вроде как во славу Господа Бога нашего, а на самом деле, потому что жрать нечего и кладовые полупустые. Старшему сыну Салму этот дом потом отойдёт. А ему Питеру и вообще надеяться не на что. Благо хоть других детей лорд Фитенг и его леди не наплодили. Так что и сытную жизнь, и относительно лёгкую службу Питер очень ценил. Глядишь потом лорд Берет и представит, какому делу. Хорошо бы, конечно, войну. Вот уж тут бы Питер своего не упустил. Уж он бы Питер сладко зажмурился. И добычи бы набрал всякой разной, и матери бы на новое платье привёз ткани. Даже, может, на два платья. И на пьяного лорда не смотрел бы больше, свой бы дом купил. Вот так. Питер обратил внимание, что Шанта при пробуждении лорда, стоявшая в дверях с корзиной, выскользнула в приоткрытую щель. "Должно побежала леди Берет докладывать, не иначе". "От же зараза какая". Только и успел подумать Питер, как шевеление лорда на кровати снова привлекло его внимание. Лорд усаживается, а госпожа молодая ему подушки под спину пихает. Конечно, лорд не из самых худых, ясное дело, и богатый аж страсть. И зря редко обижает. Но как в запой уйдёт, хоть цветы выноси. Пьёт и богохульствует, когда три дня, а когда и всю неделю. Тогда Питеру приходится не очень-то весело. Прислуга прячется, на солдат своих лорд никогда не орёт. А вот запустить в пожа, чем попало это завсегда, пожалуйста, это мы легко. Или заставляет песни петь военные. Но один-то раз почему не спеть, не потешить лорда? А ежели лорд не уснул, и второй раз можно. Но когда подряд одно и то же 6, а то и восемь раз, тяжело, да и горло болит на утро. Петь же надо громко, с воодушевлением, как лорд говорит. Это самое воодушевление представлялось Питеру всегда одинаково: красное, пьяное лицо самого лорда, пытающегося своим бизонним голосом орать, багровея от натуги ещё больше. Вздутые на лбу и шее вены, беспорядочное движение пустой руки по скатерти и ложка уже погнутая от того, что лорд отбивает такт, молотя ей по столу. Госпожа Ирина уже споила своему отцу почти всё, что находилось в кружке. Лорд сидел спокойно, пил большими глотками варева, периодически переводя дух и уже даже глаза открыл, а госпожа тихим голосом проговаривала: "Вот, папенька, сейчас чуть передохнёте, да и обмоем вас". И бельё поменять вам нужно. Не делай это на грязном спать. От этого сон у вас тяжёлый и беспокойный будет. И я так всё ласково, без слёз, без скандала, не суетясь, распахнулась дверь и в комнату ворвалась леди Берет. Странная она леди, конечно. Вроде уже не молоденькая, а как похмелиться лорду принесёт, так завсегда огроменный кувшин. Вроде и не понимает, что нельзя столько О, дорогой мой, я представляю, как вам сейчас плохо. Вы просто разрываете мне сердце, когда так пренебрегаете своим здоровьем. Вот, леди указала на служенку, державшую в руках нагруженный поднос. Вот я принесла вам вина, мой лорд, горячивые со специями. Я лично проследила, что кладут в котелок. Там всё, как вы любите: перец, корица, бадьян и красное вино. Сейчас мы поправим вам здоровье, мой дорогой. Леди говорила мурлыкающим голосом, вскидывала и заламывала руки, прижимала к груди, а служанка уже подходила к телу со своим грузом. Я лично налью вам вина, мой лорд. Лорд на некоторое время завис, еще не понимая, хочет ли он просто полежать или стоит выпить вина. Зато у Ирины Викторовны отравь прошла мгновенно. Именно так действовала свекровь покойницы ещё когда жила в своей деревне, и они молодые влюблённые ездили к ней в отпуск. Тогда она только робко просила у мамы не давать с утра столько. Потом-то, конечно, научилась справляться. А уж дома муж и вообще соблазнов таких не видел. Так что, спора поднявшись с кровати Ирина Викторовна уступила место при папеньке леди Берет. А сама даже особо и не прячась, подошла к служанке, взяла поднос и кинула на пол. Получился большой бэнт, от которого у присутствующих заложила уши. Медь и камень при встрече дают такой эффект. Служанка приоткрыла рот, но, посмотрев на Ирину Викторовну, снова захлопнула. Соображает, значит. Конечно, так-то Ирина Викторовна, человек мягкий, хоть верёвки из неё вей. И скандалов пуще всего боится, но не тогда, когда дело пьянки касается. И уж тут она насмерть биться будет. Всегда у неё понимание было: не держи она мужа за горло, спился бы ещё молодым. Что-то я папенька сегодня неловкая какая-то. Ну, да не беда. Сейчас кликну Шанту, она и приберёт. Так-то мы уже всё помыли в комнате. Обидно, конечно. Леди Берет, закусив губу, смотрела, как растекаются по полу слегка паря литра два пряного горячего вина и понимала: конец. Запой, похоже, окончен. Это было очень не, кстати. Папенька, оттолкнув леди, слез наконец с кровати. К нему кинулся Питер, помог надеть странные туфли башмаки расширяющиеся к пальцам, похожие на лапу зверя, а не на удобную обувь. Вы, папенька, приказали ванную вам приготовить. А я вам ещё супчику вкусного налью, вам и станет сразу лучше. Сам папенька всё это время молчавший, Только сипевший изредка допытающийся да про прокашляться, буркнул: "Ну, прикажи что ли, ванную, пусть греют, а я, пожалуй, ещё поем. Какой там у тебя суп?" "Ирина Викторовна, и сама бы сбегала и приказала. Да вот беда, куда бежать-то?" Потому, напоминая себе, что она принцесса, поманила Питера пальцем. И чего мальчишка прячется за балдахином? услужил лорду и опять туда. Даже странно. Но к ней вышел тут же. Питер, будь добр, проследи, чтобы начали греть воду и приготовили папеньке ванну. Он только молча кивнул головой и выскочил за дверь. Папенька в это время уселся на чистый стол и чего-то ждал. Служанка так вовремя, закрывшая рот, метнулась к расставленным на тумбочке в углу мискам и кувшинам назначение которых Ирина Викторовна не слишком поняла, когда отмывала. Вроде бы и не место это кому в спальне. Налила в одну из мисок воды и преподнесла лорду. Он пополоскал кончики пальцев, вытер руки от длинное полотенце, что висело на плече у служанки, и сопя, уставился на молчаливую леди Берет. Ну, долго ли ещё ждать? Сейчас, сейчас, мой лорд. Вслед ей наконец-то спала излишняя молчаливость. Она что-то зашипела служанке, которая выскочила из комнаты просто бегом. Сейчас, мой лорд, принесут приличную посуду и ирам. Суп где? Че ницыран не стала. Подвинула попеньке чистую глиняную миску, в которой раньше разбирала мясо и голень, и прихватив тряпкой котелок, Щедро плеснула густого варева. Папенька понюхал, зажмурился от удовольствия и полностью пренебрегая ложкой, отхлебнул суп через край. Выпил весь бульон, довольно крякнул и захватил пальцами рубленого мяса, отправил всю кучу в рот, потом, правда, решил, что ложкой будет сподручнее. Ирина Викторовна стояла и наблюдала процесс поедания супа с удивлением. Папенька тут самый главный, это понятно, и видать, не бедный он. Вон какой домина и слуг сколько. А руки жирные вытер прямо об те суконные штаны, что на нём надеты. Леди Берет вон тоже к столу подсела и вообще не стесняясь, руками из тарелки таскает кусочки мяса. Но она хотя платье своё не вытирает. Дикие они какие-то все. А жалко людей. Самой Ирине Викторовне, что характерно, присесть никто не предложил. Дикари есть дикари. Впрочем, особого желания сидеть с ними у неё и не возникало, напротив, понимая, что папенька из запоя вышел, она размышляла, как бы ей попасть в свою комнату, сама-то не найдёт среди этих лестниц и залов. Тем временем папенька, сыто отдуваясь, откинулся на спинку стула и спросил: "А что ты тут делаешь, Ирен?" Этот вопрос вызвал необыкновенное оживление леди Берет. Мой лорд, вы просто забыли. Вы вызвали вашу дочь за тем, чтобы наказать её. Она была крайне непочтительна со мной, назвала меня госпожой Берет, представляете? Я хочу, чтобы вы примерно наказали её за дерзость. Вы же не откажете мне в такой малости. Ирина Викторовна молчала, не зная, как правильно сказать. Лорд тоже молчал, а леди Берет заливалась. И на глазах всех слуг так унизила. Я просто не понимаю, как она могла, ведь я практически заменила им мать. Я пришла проведать ее, узнать, как самочувствие после того падения. Более того, мой лорд, она и вас ухитрилась оскорбить. Понимаете? Прямо так и заявила: "Знать не знаю никакого лорда Берета". Отец перевел тяжелый взгляд на госпожу Ирен. «Папенька, мне странно говорить об этом, но я действительно плохо помню все». У меня на затылке огромная шишка и рана. Возможно, что-то я повредила в голове. Там засохшая кровь, и я даже не знаю, как и где упала, и именно слуг забыла. Папенька слушал эту неуверенную речь и сопел, ничего не говоря. Возможно, обдумывал. Наконец, заворочился в кресле, как медведь в просонье и вопросил: "Миранда, откуда у ирен рана на голове?" Она упала с лестницы, мой лорд, ничего серьёзного там нет. Лекарь смотрел её. Сказал, завтра отчнётся. Она же и очнулась. Миранда, а почему лекарь не промыл её рану? Почему этого не сделала ты? Где твои чёртовы девки, что шьют и портят ткани целыми днями? Ты не могла отправить хоть одну из них, чтобы дочь лорда Берета была под присмотром? Мой лорд, но с ней всё время было...» «Анги!» кулак лорда хряпнул по столу, и наступила тишина. Леди Эдиберт прижала руку к сердцу, но рот открывать больше не рисковала. Лорд злобно попыхтел и заговорил. "Миранда, ты дура. Я подписал брачное соглашение. Через две недели приедут женихи." А она даже не помнит имени рода. Ты окончательно ополоумела и заигралась. Пошла вон и не смей выходить из своих покоев. Мой лорд, но я «Вон!» Леди вымылась из покоев мужа почти бегом, а растерявшаяся Ирина Викторовна осталась, очень слабо представляя, что нужно делать сейчас.